Наклоняясь, чтобы установить рычагом нужное давление, девушка нечаянно коснулась краем юбки его лица, взвыл мотор. Ремни натянулись, затем ослабли, натянулись и ослабли. Любопытное, но не неприятное чувство. Он с трудом поднял голову, стрелка стояла на девяносто. Шестерни привода сцеплялись и расцеплялись, ремни натягивались и ослаблялись, и машина, подобно механическому ослу, издавала ритмичное «и-а-и-а». — -а -а -а». Все в порядке? — Да. Он услышал, как девушка прошла сквозь занавески и щелкнула входная дверь. Бонд отдался мягкому прикосновению кожи к лицу, неумолимому ритмичному растягиванию позвоночника, гипнотическому вою и гудению машины. В самом деле не так плохо. Глупо было нервничать из-за этого. Через пятнадцать минут снова щелканье двери и шорох занавесок. Порядок? Отлично. В поле его зрения мелькнула ее рука, двигающая рукоятку — Бонд поднял голову. Стрелка ползла к ста двадцати. Натяжение стало ощутимым, голос машины звучал громче. Девушка наклонилась к нему и, желая ободрить, положила руку на плечо. Громким голосом, стараясь перекричать шум шестеренок, сказала «Только пятнадцать минут, ладно». Он не смог скрыть беспокойство. Тело чувствовало новую силу гигантских рук. Зашуршали занавески, щелканье двери потонуло в грохоте машины. Бонд постарался расслабиться и вновь отдаться во власть ритма. Пять минут спустя легкое колыхание воздуха у лица заставило его открыть глаза. Прямо перед собой он увидел руку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 А потом вдруг наступило беспамятство. Глава четвертая. Чай и вражда. Отдых, тепло, массаж. Когда Бонд пришел в себя, он лежал на своей кровати лицом вниз, все его тело испытывало неизъяснимое наслаждение —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 «Никогда бы не подумал, что массаж может доставлять удовольствие», — произнес он слабым голосом.